Адриан. Годы жизни 1903-1959. Какая женщина не вздыхала, глядя на прекрасных актрис золотой эпохи Голливуда, кажущихся ослепительными красавицами? Их лица, фигуры, наряды — все говорит о том, что их недаром называют звездами. Они кажутся прекрасными и безупречными. Но так ли это на самом деле? Наверное, не совсем. Недостатки есть у всех, но они зачастую прячутся за харизмой, прекрасной игрой и... Нарядами. Нарядами, которые превратили бы и обычную женщину в звезду. А уж делали абсолютно недосягаемыми. Так что неудивительно, что работы этого человека, которые, казалось бы, не продвигали моду вперед, не пускали ее по очередному пути и были недоступны для простых смертных, тем не менее оказывали огромное влияние на сотни тысяч, да что там, миллиона женщин. Они ходили в кино, как завороженные, смотрели на серебристый экран, а там, там жили своей экранной жизнью красавицы-актрисы, которых наряжал этот талантливый мастер. Кем они были бы без него? Адриан Адольф Гринбург родился в 1903 году в городе Нотаке, штат Коннектикут. Его родители Гилберт и Хелен были шляпниками, так что мальчик, у которого к тому же была няня-шведка, научившая его шить, соприкоснулся с миром моды очень рано. Рано у него проявился и талант рисовальщика, так что его дядя, сценограф Макс Гринбург, всячески поощрял племянника развивать его. И когда ему исполнилось восемнадцать, Адриан отправился в Нью-Йорк, в школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет школой дизайна Парсонс. Способности молодого человека там оценили по достоинству. Более того, его решили отправить в парижский филиал школы. В 22-м Адриан Гринбург, который теперь сменил имя и назывался просто Адрианом, именно так он и войдет в историю моды, уехал во Францию. Там он пробыл всего 4 месяца, за которые, впрочем, успел сделать немало. Так, в частности, еще в Париже он получил предложение от композитора Ирвинга Берлина, впоследствии ставшего одним из самых известных композиторов Америки, поработать в его новом ревью на Бродвее в качестве художника по костюмам. Адриан вернулся в Америку. Пусть эта работа оказалась и не столь многообещающей, как он поначалу надеялся, и ему удалось сделать не так уж и много, зато его вскоре, что называется, заметили. В любой профессии это немаловажно, а уж в театральном мире. И вскоре Адриан получил еще одно предложение от жены известного актера «Рудольфа Валентина Наташи Рамбовой». Наташа и сама была модельером, и, обратив внимание на работу начинающего дизайнера, сочла возможным предложить ему приехать в Голливуд, чтобы он работал над костюмами для ее знаменитого, обожаемого множеством поклонниц и поклонников мужа. Адриан, разумеется, принял лестное предложение. В результате он сделал костюмы только для двух фильмов «Валентина» тот вскоре совершенно неожиданно для всех скончался. Но Голливуд уже успел его принять. В 26-м он подписал контракт с режиссером Сесилом Демилем, и когда тот в 28-м перешел в студию метро Голдвин Майер, то забрал своего талантливого художника по костюмам с собой. Впоследствии Демиль ушел в Paramount Pictures, а вот Адриан так и остался в MGM, на долгие годы. Будучи главным художником студии, он создал костюмы к более чем двумстам фильмам. Перечислять знаменитых актрис, которых он одевал, как в кино, так и в жизни, не имеет смысла. Легче, пожалуй, было бы найти тех, с кем он не работал. Работал он очень много. Буквально каждый день Адриан рисовал 40-50, а то и более эскизов. Звучит это, пожалуй, пугающе. Но вот только один пример. Для фильма о французской королеве Марии Антуанетте нужно было около четырех тысяч костюмов. Из них тридцать четыре для исполнительницы главной роли Нормы Ширер. А фильмов каждый год выходило множество. Действие могло происходить в любую эпоху, от библейских времен до современности, так что зачастую Адриану приходилось поначалу погружаться в ее изучение, а затем уже приниматься за эскизы. Он работал очень тщательно, был пунктуален и требовал того же от других. С актрисами он предпочитал встречаться по утрам, перед началом съемок, пока те еще были бодры. Для каждой из них он придумывал то, что выставляло ее достоинство в наилучшем свете, включая свет софитов, и скрывало недостатки, если они были. Кто замечал, что у Гретты Гарба плохо выражена талия, а у Нормы Ширер полные лодыжки? Никто. Будучи красивыми, талантливыми женщинами, в руках Адриана они превращались в почти идеальных богинь шляпа с опущенными полями на Грети Гарбо, скроенное по косой белое атласное платье Джин Харлоу, своеобразный символ Голливуда тридцатых годов, широкие плечи костюмов Джон Кроу Форд. Все это не просто восхищало публику. Этому стремились подражать. Адриан как-то пояснил. В том, что касается современной моды, я полностью отхожу от текущих направлений, поскольку экранная мода должна создаваться так, чтобы быть на несколько месяцев впереди, когда их, наконец, увидят на экранах. В спецмагазине, который открыли в Нью-Йорке, можно было купить копии экранных платьев актрис, в том числе и копии костюмов Адриана. Иногда студия добровольно допускала утечку информации, чтобы наряд успел завоевать популярность еще до выхода фильма. Так произошло, например, с одним из платьев для Джоан Кроуфорд. Длинное, из белого арганди, с очень пышными рукавами. Оно пользовалось бешеной популярностью. Конечно, эти копии на самом деле были не так хороши, как их оригиналы. Требования Адриана к качеству работы были очень высоки, и он крайне внимательно относился даже к мельчайшим деталям. Полагаю, что на поведение женщины влияет ее одежда. И тут важно все, от тканей до отделки. И все-таки... Учитывая красоту оригиналов, неудивительно, что даже копии имели огромный успех и во многом определяли моду. Будучи почти неограниченным в средствах, Адриан мог выполнять любые фантазии режиссеров. Вышивка бисером, роскошные перья, кружева, ткани, украшения, да что угодно. На этом фоне меркнут даже рубиновые туфельки Дороти из фильма «Волшебник страны Оз» заказанные знаменитому обувщику Сальваторе Феррагамо. Правда, они, несмотря на то, что являются, пожалуй, одной из самых знаменитых пар обуви в кино, все-таки не из настоящих рубинов. Хотя от Адриана этого вполне можно было бы ожидать. Частная жизнь Адриана была достаточно бурной. Его высокая зарплата позволяла жить на широкую ногу, Так что и в его городском доме, и на купленном им ранчо всегда было много гостей. Судя по всему, дизайнер предпочитал, если речь уж идет о личной жизни, мужчин. Но в 39-м он женился на известной голливудской актрисе Джанет Гейнер. О ней тоже говорили, что она предпочитает свой пол. Как бы там ни было, они поженились. Год спустя у них родился сын Робин Гейнер Адриан. Модель платья, которое Адриан создал для беременной жены, пользовалась большой популярностью еще много лет спустя. И прожили они вместе до самой смерти Адриана. Впоследствии Джанет вышла замуж еще раз. В конце 30-х, однако, киностудии начали ограничивать свои финансовые траты. И работа в таких условиях постепенно перестала Адриану устраивать. Последней каплей была попытка руководителей кинокомпании заставить его создать для Гретты Гарба обычный, повседневный образ. И это после того, как он годами лепил ее образ прекрасной и загадочной дивы. Если с гламуром для Гретты Гарба покончено, то с гламуром покончено и для меня. В 41-м он покинул МГМ, как рассказывали, просто собрал свои эскизы, сложил их и ушел. Ему было 38 лет, 12 из них он проработал на киностудии. Только в 52-м году он сделает костюмы для еще одного их фильма. Что он мог делать? Конечно же, то же самое, что и раньше, но уже по-другому. Он решил открыть собственное дело — свой дом моды. Времена для этого были, честно говоря, не самые подходящие. Америка вступила в войну, на множество продуктов и предметов обихода были наложены ограничения. тоже касалось, например, тканей и фурнитуры, но Адриан это не остановил. Вместе со своим партнером Вуди Фертом они основали компанию, правда, пока с первой коллекции прошел в домашней обстановке, в буквальном смысле в саду дома Адриана в Беверли-Хиллз, с Джанет в роли хозяйки. Впрочем, верный себе, он превратил это в роскошный прием так, что никому, вероятно, и в голову не приходило, что это было вызвано финансовыми затруднениями. И первая коллекция Адриана, и вторая, показанная в августе 42-го года, имели огромный успех. Тем больше, что с началом войны американским дизайнерам и американским же модникам нужно было теперь обходиться без Европы, и особенно Парижа на которые они так привыкли полагаться. Учитывая ограничения на расход тканей, Адриан блестяще выходил из положения. Узкие рукава, узкие юбки-карандаши, подчеркнутые плечи, более дорогие ткани шли на те детали, на которые первым падал взгляд, например, лацканы жакетов, нарядные аппликации, цветные вставки. Даже из самых простых тканей Адриан создавал безупречно элегантные ансамбли но ну, а вечерние платья, зачастую скроенные по косой и изящно облегавшие тело, роскошные и порой чересчур, бальные платья, воплощение в костюмах всевозможных мотивов, от греческих до испанских, от персидских до русских, напоминало о тех временах, когда Адриан работал для кино. Позднее о нем писали «За десять лет существования компании Адриана» Особенно в военные годы он стал одним из тех американских дизайнеров, которые смогли проявить индивидуальность. Его влияние чувствовалось в каждом ателье, в каждом магазине страны. Его элегантные жакеты, и облегающие платья и скрепа копировались во всех ценовых категориях. Если судить по его подражателям с их альбомами, в которых находились образцы для копирования, он был самым влиятельным дизайнером. Для них он заменил Париж. После войны он открыл свой салон в Нью-Йорке, в сорок восьмом провел там первый показ, наплыв публики пришлось сдерживать полиции. Еще в сорок пятом году он был награжден премией Котти. Однако, как вскоре оказалось, время его огромного влияния на американскую моду подходило к концу. «Нью-Лук! Кристиана Диора!» с его затянутыми талиями и пышными юбками, набирал все большую популярность. А Адриан ни за что не хотел отходить от своих любимых прямых силуэтов. В интервью журналу «Лайф» он говорил заставлять женщин в наши дни, в наше время, чтобы они носили одежду с подложенными бедрами, все равно, что продавать оружие мужчинам. Что ж, его излюбленный силуэт вернется несколько лет спустя. А тогда женщинам хотелось хотя бы на время доказать, что они могут работать наравне с мужчинами. И силуэт-колокольчик Нью-Лука нравился им больше. Однако, возможно, Адриан так и не сдал бы своих позиций. Но тут дало о себе знать слабое здоровье. В 52 году у него случился сердечный приступ, и он, с своего партнера, закрыл компанию. Вместе с семьей он уехал в Бразилию. Джанет ради него отказалась от продолжения кинокарьеры, и они жили на своем ранчо. В 1958 году друзья начали предлагать ему вернуться к дизайну одежды и поработать для одного из новых мюзиклов. Адриан не устоял, но... Второй сердечный приступ. в сентябре года Он оказался последним. Адриана не знала. премию «Оскар», которую стали присуждать за костюмы только с 1948 -го года, он, один из самых известных в мире художников по костюмам, не получил.